Глава четвертая. В гости к некроманту. Это вход. Замок был окружён высоченным частоколом из скал. Две скалы, выше прочих, упирались верхушками в небо. Между ними темнел проход такой примерно ширины, как въезд в гараж. Дорогу преграждали железные прутья с заостренными концами. Они торчали, как лес, во много рядов. Ну вот. Войди без разрешения, попробуй. Я перевела дыхание. После полета у меня щеки горели и руки тряслись. Ничего не буду пробовать. У нас каждая секунда на счету, открывай. Он щелкнул пальцами. Железный лес втянулся в землю. Был и нет. Ты меня привел развлекать или говорить о деле? Осведомилась я сквозь зубы. Ты мой первый гость. Сказал он немного обиженно. «Вот будет у тебя свой замок. Тоже, небось, захочешь немного похвастаться». И он пошел по узкой дороге, вдоль которой горели факелы на черных столбах. Это было красиво и жутковато. Я шла за ним немного озадаченная. «Вот будет у тебя свой замок. А ведь неплохая мысль. Я не отказалась бы от замка. Только строила бы его не среди гор, а на берегу моря, чтобы были песчаные пляжи и... Максимилиан остановился перед запертой дверью. Справа и слева темнели вырубленные в камне ниши. Я разглядела железные кольца, вмурованные в стену, и обрывки цепей. «Это зачем?» «Здесь у меня будут скелеты», – сказал Максимилиан немного смущенно. «Два больших скелета, справа и слева. Открывать-закрывать двери, спрашивать, кто пришел. Это ведь замок Некроманта, ты не забывай». «Да, я прокашлялась. А почему... почему их сейчас нет?» «Не успел. Не все сразу, ты пойми. Ну, добро пожаловать!» Дверь заскрипела. Я сдержала ухмылку. В детстве Максимилиан боялся всяких там мертвецов просто панически. Оказывается, и с возрастом его страх не пропал. «Хорошо, что я знаю эту его тайну». Тем временем дверь распахнулась, открывая полукруглый проем, и мы вошли. Максимилиан кокетничал, когда говорил маленький замок. Изнутри он казался куда больше, чем снаружи, и выглядел довольно зловеще, особенно если смотреть ночным зрением. По высоким черным сводам бегали искорки. Воздух был на удивление свежий, как после грозы. Вслед за некромантом я поднялась по винтовой лестнице. Миновала какой-то коридор и снова оказалась под открытым небом. Это был внутренний дворик с черной беседкой, похожей на растопырившегося паука. Здесь же помещалась цветочная клумба. На ней росли крепкие и незнакомые растения. Бледные цветы кое-где зацветали, кое-где осыпались, а дозревающие плоды были похожи на тяжелые волосатые кулаки. Максимилиан пошевелил пальцами. Я зажмурилась. Над беседкой загорелся огненный шар размером с футбольный мяч. Сразу сделалось светло. «Что ты будешь есть?» Максимилиан кивнул мне на кресло с высокой спинкой. «Я уселась. Есть хотелось ужасно. Учти, что я не ем лягушек, ни топырей, червяков, всякую гадость!» Максимилиан кротко улыбнулся. «Как насчет блинчиков с вареньем?» «Блинчики я ем», – сообщила я сурово. Максимилиан свистнул. Сверху, мне показалось с неба, спустился на паутине большой мохнатый паук. Судя по тому, как тяжело он раскачивался, весу в нем было килограммов пять. «Накрыть на стол», – сказал ему Максимилиан. «Блинчики, варенье, фрукты, чай». На ходу сворачивая паутину, паук бесшумно скользнул в открытую дверь. Я проводила его взглядом. Максимилиан молчал. На секунду сделалось так тихо, что я услышала голоса гор вокруг. Где-то, очень далеко, срывался со скалы водопад. Шумел лес на неприступном склоне. Ночная птица пела тонким и чистым голосом, похоже на перезвон деревянных колокольчиков. А ведь сюда саранча не доберется, сказала я ни с того, ни с сего. Возможно. Тогда зачем? Зачем набиваться Гаральду в союзники? Зачем тащиться в другой мир и вытаскивать меня? Ты ведь и так пересидишь здесь, за каменной стеной, жуя блинчики. Ищешь, в чем моя выгода?» Я глубоко вздохнула. Воздух здесь был, как молочный коктейль. «Максимилиан, где Аберон и что с ним случилось?» Огненный шар медленно поворачивался в воздухе. По его поверхности бегали сполохи. Это было по-настоящему красиво. Максимилиан смотрел на огонь, прищурив глаза. Его забыли, Лена. Где он? Я не знаю. Может быть, он сам ушел. Может быть, его вытеснило из этого мира, как вода вытесняет надувной мячик. Но уже совершенно ясно, что королевство, в котором забыли Аберона... Обречено и начнет разваливаться. Уже начало?» Максимилиан кивнул, будто сам с собой соглашаясь. Меня охватил новый приступ паники. Огненный шар то разгорался, то чуть угасал. Тени от беседки, от кресел, от цветов дрожали и прыгали. «Рушится тонкий мир», — продолжал некромант. «Разрушается волшебная оболочка неволшебных предметов». Обыкновенный, обыденный мир еще не успел окостенеть. Он колеблется, теряя устойчивость. А когда мир теряет устойчивость, всегда приходит саранча. При свете огненного шара его белое лицо казалось желтым. Передо мной сидел угрюмый, взрослый, совершеннолетний некромант. Саранча... Я плохо понимаю, что это такое. Одно знаю точно. Она снесет здесь все. Сравняет с землей постройки вместе с жителями. Все земли, до которых успело дотянуться королевство, острова с бывшими людоедами, далекие берега, угодья этих смешных тварей и бебриков, все опустеет, и пространство начнет сжиматься, как пузырь, из которого потихоньку выходит воздух. И сольется в точку. Максимилиан сжал большой указательный палец, будто давя между ними комара. Я сидела, застыв на месте, а он посмотрел на меня и вдруг рассмеялся. «Да, так будет. И бедному некроманту останется только бежать обратно за ведьмину печать. А там плохо, Лена, ты знаешь. Там теперь царствует принц чума». Из темного проема двери выбежал паук. «Я еле удержалась, чтобы не заорать во все горло». Нервы у меня были перетянутые струны на игрушечной балалайке. «Поэтому во что бы то ни стало, надо выкручиваться», — бодро завершил Максимилиан. «Прежде чем мы сядем за стол, я тебе хочу что-то показать». Он подошел к клумбе. Жесткие стебли замерли, будто неживые. Максимилиан взял созревший плод, похожий на волосатый кулак, и тот с готовностью отделился от куста. «Что это такое, по-твоему?» Я пожала плечами. Максимилиан тряхнул плод, послышался глуховатый стук семечек. «Это семечки правды», — сказал Максимилиан с торжеством. «Я нашел у себя одно и вырастил. Собрал урожай и снова посадил. Ты помнишь, как они действуют?» И разломал сухую оболочку плода. Я увидела десяток кругляшек, похожих на горошины. Желтых, зеленых и серых. Трапеза ждала нас в большом черном зале. Огненные шары висели в воздухе, будто огромные елочные игрушки, и пламя текло по ним, как вода. Только не сверху вниз, а наоборот. Лепестки огня срывались и уносились вверх вместе с дымом, под потолок, украшенный тонкой резьбой. Прежде чем сесть, я повела посохом, будто невзначай. Опасности не было. «Боишься, что отравлю тебя?» От Максимилиана ничего не укрылось. «Привычка», – ответила я коротко. Травить меня ему не было резона. Но некроманты иногда делают гадости безо всякой для себя пользы. Просто так. Блинчики выглядели замечательно. Тончайшие, как кружево. Маслянисто-нежные. Они совершенно не вязались с мрачным обликом замка. Максимилиан сразу принялся за еду. С таким аппетитом, будто не было саранчи, и оберон, как ни в чем не бывало, по-прежнему правил у себя в замке. Нам никто не прислуживал. Мы сами брали из большой тарелки блины и из вазочек варенье. И это было замечательно. Во-первых, потому что я вообще не люблю, когда кто-то что-то подает. Во-вторых, здоровенный паук, разливающий компот, способен испортить любой аппетит. Даже тот волчий, что разгорелся у меня в эту минуту. А блинчики таяли на языке. Их вкус заливал и нос, и гортань, и даже, кажется, уши. Варенье было чуть кисловатое. Я такого в жизни не ела. «Спасибо», — сказала я, переводя дыхание. «На здоровье». Максимилиан еще жевал, его подбородок был вымазан маслом и вареньем. Я подумала, как странно. Я только что узнала страшные вещи. Такие невозможные, что я их и понять-то до конца не могу. А вот сижу и ем блинчики. И кажется очень важным — Варенье больше похоже на смородиновое или все-таки на кизиловое? «Хватит болтать», — сказала я мрачно. «Рассказывай, что знаешь». И он рассказал. Порабравшись в королевство из-за ведьминой печати, он забрался в горы и сидел тихо-тихо, как муравей. Абирон, разумеется, знал, что вблизи города разгуливает некромант, но поскольку Максимилиан вел себя примерно, Абирон не спешил его вылавливать. Максимилиан понемногу осмелел и занялся, по его выражению, хозяйством. Разумеется, он не собирался сначала строить замок. Это ему было не под силу. Теплый дом вместо сырой пещеры – вот чего он хотел. Но и дома не построить было без серьезных магических усилий. Максимилиан занялся собой. И после долгих упражнений у него обнаружилась власть над мертвыми насекомыми. В горах, особенно летом, Полным-полно было бабочек, пчел, жуков, муравьев, и все они, прожив свои короткие жизни, издыхали и поступали под начало некроманта. Правда, долго служить они ему не могли, да и толку от них было не очень много. Некромант, которому тогда исполнилось 14, жил в пещере у подножия гор. Однажды, гуляя по берегу озера, он встретил дракона. Раньше некромант ничего подобного не видел и здорово струхнул. Но дракон был молодой, любознательный и, как потом понял Максимилиан, круглый дурак. Он долго забивал мальчишке голову всякими загадками, ребусами и прочими каверзными вопросами, но Максимилиан, так во всяком случае он мне рассказывал, оказался не промах и отвечал правильно. Тогда дракон, разодурившись, предложил сыграть в какую-то игру. Максимилиан согласился и выиграл у дракона желание. И вот тогда он пожелал настоящий некроманский замок. Дракон долго возмущался, кипятил воду в озере и плевался кипятком, но деваться было некуда. Максимилиан нарисовал план, как умел, наспех, со множеством ниш, тайных подземных ходов и помещений для нежити, которые он собирался когда-нибудь заселить. Дракон построил все очень приблизительно, объясняя это тем, что проект Максимилиана не владут законами физики. Он мне будет заливать про законы физики, говорил Максимилиан, оттопырив губу и здорово напоминая мне белобрыстого мальчишку, которым был когда-то. Вот ты умеешь взглядом камни ворочить? Пока нет, потом научусь. А он ворочил так, что только пыль летела. Мои дохлые мухи так и разлетались кто куда. А потом он выплавил ключ и вручил мне. Правда, забыла студить. Максимилиан потер ладони. «Вон он, этот ключ! На стенке висит!» Я повернула голову. Ключ был размером с бадминтонную ракетку, на вид очень тяжелый. «Рассказывай дальше!» – потребовала я. И он рассказал. Став хозяином замка, Максимилиан осмелел еще больше. Дракон не беспокоил его. Все драконье семейство, обитавшее в скалах, куда-то перебралось. Некромант не знал куда. Максимилиан ощутил себя хозяином этих земель и хозяином положения. В один прекрасный день он обернулся черной птицей и полетел в город, разведать как дела. К тому времени минуло уже почти три года после нашего триумфального возвращения из-за ведьминой печати и после четырех свадеб, сыгранных одновременно. Принцессы вышли замуж. Розина за принца-деспота, Артензия за принца-пленника, Алисия за принца Саламандру и Филумена за уйму, бывшего людоеда. Артензия с мужем уехали почти сразу. Долгое заточение в замке у брата, принца-деспота, подточило здоровье пленника. Они поселились в какой-то отдаленной деревеньке, и там, на лоне природы, были вполне счастливы. Алисия родила двойню, и детки удались в отца, принца Саламандру. Посмотреть, как они играют в разожженном камине, сбегалось чуть ли не все королевство. Впечатлительные дамы падали в обморок. А дети все равно часто простужались, сам принц Саламандра Мерс и чихал. В конце концов, эта семья уехала тоже. На далекие острова, такие теплые края, где в полдень на разогретых камнях можно жарить яичницу. Уйма отлично поладил со злюкой и стервой Филуменой. Она у него ходила в дикарском национальном наряде, пела людоедские песни, танцевала возле костра и повиновалась не просто слову мужа, но каждому движению его бровей. Удивительно, но и эти зажили душа в душу. И поскольку Уйма с Филуменой поселились у себя на островах, в городе остались только принц Деспод со своей женой Розиной. принц Деспод обитал в удобной, и хорошо обставленной тюрьме, и Аберон велел начальнику стражи не спускать с него глаз. «Я хорошо понимала короля. принц Деспод меня чуть не убил, не говоря уже о том, сколько лет он мучил в темнице родного брата». Все это Максимилиан узнал, болтаясь по городу, подолго зависая на базаре, гуляя в порту. Город в те дни кипел. Большие корабли приходили и уходили каждый день. Пылили по дорогам обозы и караваны. Из окрестных деревень валом валили люди, а каждый месяц возникал новый городской квартал. И еще. В те дни король издал указ о превращении бывшего храма обещания в музей того, что следует помнить. Раньше огромное здание пустовало. Только время от времени там устраивались праздники для горожан. А теперь Максимилиан стал свидетелем того, как из дворца переносили гобелены, как плотники и стекольщики мастерили витрины и полки, а ваятели модель королевского замка. Каждый житель города мог принести в музей важную вещь. Разумеется, требовалось доказать ее настоящую важность. Максимилиана притягивала бурная жизнь королевства. Ему мало было кружить над городом птицей, не хватало места за столиком таверны. Пусть он узнал все об этом городе. Ему хотелось, чтобы город узнал его. Узнал и содрогнулся. он отправился на местное кладбище. А кладбище, как ни печально, росло вместе с городом, и там поздней ночью решил попрактиковаться в некромантии. В рассказе Максимилиана все выглядело вполне зловеще. Он огляделся, приноровился, решил, кто из покойников может быть наиболее полезен, и взялся за свое черное дело, которое, впрочем, так и не довел до конца, потому что появился Аберон. В этом месте своего рассказа Максимилиан сделал паузу, как бы для того, чтобы хлебнуть компота. Но я-то видела, как у него дрожат пальцы. Он, конечно, не рассказал всего, но, зная Максимилиана, я примерно представляла, что там случилось. Максимилиан до ужаса боялся покойников и стыдился этого страха. Будучи 15 лет от роду, он напился пьяным, В его рассказе упоминалась какая-то таверна, куда некроман заглянул перед операцией на кладбище. Итак, залив глаза, явился колдовать на могилу. Уж не знаю, получилось у него что-то и могло ли получиться вообще. Но Аберон успел, как всегда, вовремя. «Мы славно поговорили», – сказал Максимилиан, ставя на стол кружку из-под компота. «Он меня убедил, что в этом королевстве он главный». «Я и раньше это подозревал!» Некромант печально улыбнулся. «Он вообще такой...» «Ты права, он великий король!» Мы замолчали. Сидя в замке, выстроенном драконом, над остатками ужина, приготовленного пауками, мы оба думали об Абероне. О том, как много он для нас значит. Для нас обоих, оказывается. И о том, что его больше нет. Что было дальше? Спросила я, наконец. Дальше много всего случилось. Я-то после встречи с Абероном сидел у себя в замке. Отдыхал. Максимилиан вздохнул. Наладил себе шпионскую сеть. Из летучих мышей в основном. Они, правда, бестолковые. Но кое-какие новости до меня доходили. Аберон уехал в гости к принцу Саламандре и его семье. А начальник стражи прохлопал ушами принца-деспота. И тот сбежал из тюрьмы. Хватились, стали ловить, искать. Гарольд даже меня к ответу потребовал. Я ему объяснил, что я тут ни при чем. Воля Гарольда он бы придрался. Очень ему не нравится, что я некромант. Но, видно, Аберон ему не велел меня трогать. А потом... Максимилиан плотнее сплюл руки на груди. Насупился. Огненные шары отражались в его черных глазах. Я сам до конца не понял, как это случилось. Я ведь сидел в замке, выращивал семечки правды, практиковался в магии понемногу. А потом прилетаю в город и вижу, все изменилось. Все. Ходят слухи о саранче, которая разоряет далекие земли, но вроде бы все ближе. И никто не помнит Аберона, как будто его не существовало. И ты? Я поначалу решил подождать. Мало ли, может быть, Аберон сам это все и устроил. Очень мудро. В голосе моем звучала желчь. Ты полагаешь, я должен был ходить, как городской сумасшедший по улицам и кричать во все горло «Вспомните Аберона!» «Вспомните вашего короля!» Дальше. Чем ближе подходила саранча, тем страшнее делались слухи. Гарольд посылал разведчиков. Они не возвращались. Гарольд вспомнил, наконец, что он маг, отправился на разведку сам и, вернувшись, призвал на защиту города всех, кто способен держать оружие. Но разные люди, которым удалось увидеть войско Саранчи хотя бы издали, сходятся в одном. Одолеть его невозможно. «Гарольд тоже так думал», — сказала я осторожно. «Но людоеды уймы...» «Пополнение, которое привел принц-деспот, ополченцы...» «По-твоему, что-то изменят?» «Не знаю», — призналась я. «Замок все-таки укреплен. Пусть в чистом поле саранчу никто не побивал, стен на ее пути пока не встречалась. «Ты доела?» — деловито спросил Максимилиан. «Да». Я посмотрела на пустую тарелку, перемазанную вареньем. «А что?» Ты должна увидеть саранчу. Они идут ночами, днем отдыхают. Сейчас они снялись с места. Первый переход из трех, что им осталось, до города. Я повернула свой посох на вершием на запад. Оттуда напирала, как горячий ветер, не опасность даже, смерть.